Прачка из Мутина уверяет, что Хеллидон не расплатился с ней за стирку. «Это еще что, Кастер? Послушай вот это письмо!» Септица и Рустик, Публию Аврелию Стацию. «Знаменитый сенатор, вы там в Риме не такие хитрые и потому всему верите. Хеллидона, говорю я вам, на самом деле зовут Плацид. Он работал в Мутине». У веревочника Спурия, и доставил ему много хлопот. Даже служанка от него забеременела. Хорошо знаю это, потому что названный Спурий мой свояк, то бишь женат на моей сестре Деции, и теперь живет здесь, в Банонии. И награда ему была бы весьма даже кстати, потому как ему надо кормить четырех детей, а вместе с ним самим и женой всего, значит, шестерых человек а веревки теперь очень плохо продаются. Герой — военнопленный, единственный, кто уцелел в деревне. Неплохую легенду придумал себе Хелидон, присвистнул Аврелий. — Вот тоже интересно, хозяин, — сказал Кастер. — Письмо некой Плациды, простой гражданки из форума Гальского. Она спрашивает, когда Сергий Маврик решится, наконец, отдать ей собственность ее сводного брата Хеллидона, единственной наследницей которого она является. «Неплохо, неплохо», — согласился Патриций, явно довольный. Спустя два часа, внимательно просмотрев всю почту, Аврелий и Кастер располагали подробнейшей биографии прославленного гладиатора. Родился в форуме Гальском, настоящее имя Плацит. Со временем перебрался в Мутину. Свободный человек и гражданин Рима. С самого детства приводил мать в отчаяние. Поработав веревочником, каретником, продавцом овощей и фруктов, носильщиком, Плацит попробовал себя на арене, и это дело пришлось ему по душе». С тех пор в мутине он больше не появлялся, но заботился, правда, о сестре, испытывавшей финансовые затруднения, ежемесячно отправляя ей некую сумму. И все это отлично знал Сергий Маврик, поскольку именно он пересылал ей деньги. «Будет тебе чем позабавиться завтра вечером», — заметил Кастер. «Да, но сначала...» спорю «Еще кто-то в курсе всей этой истории. Помнишь того, Турия, в казарме? Думаю, надо бы навестить его». С почтительным видом в дверях появился Парис. «Хозяин, к тебе гость», — сообщил он, и на этот раз в его тоне не слышно было обычного порицания по отношению ко всяким странным и мало отвечающим сенаторскому достоинству людям — с которыми Аврелий любил встречаться. — Это уважаемый, очень приличный человек, — продолжал он, не скрывая удивления. — Торговец, наверное, или представитель какого-нибудь торгового общества. Я позволил себе предложить ему подождать в Таблинуме. — Клянусь Гермесом. Только делового посетителя мне сейчас не хватало — подумала в релии, не решившись во второй раз за утро упрекнуть своего усердного управляющего. Однако на этот раз Парис ошибся, оценивая важность гостя. В таблинуме, на почетном месте, сидел потягивая из кубка отличное вино гладиатор Галик. Сенатор извини за беспокойство, но произошло несчастье, я подумал, что надо бы сообщить тебе. А любого другого, кто бы ни пришел из нашей школы, этот твой Цербер, управляющий, вряд ли пустил бы дальше вестибюля. «Какое несчастье!» — прервал его Аврелий, недовольный церемонным тоном кельтского гладиатора. Несчастье произошло с одним нашим атлетом. «Что же тут странного?» — пожав плечами, заметил сенатор. «Многие из вас погибают во время тренировок». «На этот раз все не совсем обычно», — спокойно ответил Галик. «Мы нашли Турия мертвым в его комнате, которая была заперта изнутри на тяжелую задвижку».